Глава вторая. Алёшка-бурлак. Это было в июнь 1871 года, когда я пришёл пешком из Вологды в Ярославы. От Вологды до Ярославля 200 км. Тем не менее, оставим это утверждение на совести героя нашего повествования. Свиты при гиляровском не было, и всё равно нам правды не узнать. Даже если юношу время от времени и подвозили, всё равно такое путешествие поступок с большой буквы. Один в незнакомых местах и почти без копейки. Тем удивительнее, что явившись в Ярославль, Гиляровский нашёл силы любоваться этим городом, чего не было, как мы помним, в Вологде. Я ходил по Тверицам, любовался красотой нагорного Ярославля, по ту сторону Волги, дымившимися у пристаней пассажирскими пароходами, то белыми, то розовыми, Караваном баржей, тянувшихся на буксире, пусть оставляли его равнодушными и Спасский монастырь, и набережная, и башни древней крепости, но всё же, всё же сегодня Ярославль, один из уютнейших провинциальных городов России. Он комфортно раскинулся на излучине Волги и другой реки Которосли. Здесь есть гостинный двор зданий приусных мест в стиле классицизма, городской театр, словом всё то, что привлекает нас в старых губернских городах. Нет, правда, Кремля, но не беда, Кремлём здесь называют монастырь, который расположен в самом центре города. Увы, в 1918 году, во время подавления Белогордейского восстания, город был разбомблён большевиками и значительно утратил свой колорит. Тогда же Ярославль был красоты необычайной, Иван Аксаков так описывал его: город белокаменный, весёлый, красивый, с садами, старинными прекрасными церквами, башнями и воротами, город с физиономией. Калуга не имеет никакой физиономии или физиономию чисто козьённую. Симбирск тоже почти, но Ярославль носит на каждом шагу следы древности, прежнего значения. прежней исторической жизни. В церкви бездна и почти ни одной новой архитектуры, почти все пятиглавые сограды с, с зелёным двором или садом вокруг. Прибавьте к этому монастыри внутри города с каменными стенами и башнями, и вы поймёте, как это скрашивает город. А тут же Котерсы, старое название реки Котерсли, и Волга с набережными, с мостами и с перевозами, Роскошь в городе страшная, мебель, квартиры, одежда, всё это старается перещеголять и сам Петербург. Однако Гиляровскому не было дела до подобных глупостей. Он бурлаков искал, но не нашёл, сел на пароход Александр III и пустился вниз по Волге, в Кострому. Город Кострома до революции был своего рода символом сонной незыблемости. Фёдор Сологуб писал: Плывём на пароходе по Волге. Видим Кострома на берегу. Что за Кострома? Посмотрим, причалили, слезли, стучимся. Стук-стук. Кто тут? Кострома дома? Дома? Что делает? Спит. Дело было утром. Ну, спит не спит, сильные звозчики поехали. Спит Кострома. А у Костромушки на широком брюхе, на самой серёдке, на каменном пупе стоит Зелёный Сусанин, сам весь медный, сам с усами, на царя Богу молится очень усердно. Мы туда-сюда, спит Кострома, сладко дремлет на солнышке. Однако пошарили, нашли в отрушек, хорошие в отрушке. Ничего, никто и слово не сказал. Видим, нечего бояться Костромского губернатора, он не такой, не тронет. Влезли опять на пароход, поехали. Проснулась Кострома, всполошилась: кто тут был? Кто тут был, того и след простыл, костромушка. Сегодня по большому счёту Кострома, сонная российская провинция, тихая, очаровательная, сокровенная. Но нашему герою не до праздных романтических ассоциаций. Он наконец-то нашёл бурлаков. Бурлак профессия известная. С своей завидной популярностью она обязана части Гиляровскому. который, разумеется, не устоял перед соблазном описать бурлатский быт. Кстати, вступить в бурлатскую оравушку было несложно, на Волге началась холера, и среди бурлаков значительно повысилась текучесть кадров. Прежде чем вступить в бурлатскую артель, надо было пройти собеседование, а выглядело это так. Один старик, лежавший на штабелях тёса, выгруженного на берег, сказал мне, что народом нередко водят суда теперь, только тащат маленькие унджаки, колуменки, а старенных расшив что-то давно уже не видать, как в старину было. Вот только одна вчера такая вечером пришла, настоящее расшиво. И сейчас так версты надве выше Твериц стоит. У нас тут бурлацкая перемена с конвеку была. А равушка на базар сходит, сутки, а той двое отдохнёт, вон гляди. и указал он мне на четверых загорелых оборванцев лаптях, выходивших из кабака. Они вышли со штофом в руках и направились к нам. Их, должно быть, привлекли эти груды сложенного теса. — Дедушка, можно у вас тут выпить и закусить? — Да пейте, кто мешает. Вот спасибо, и тебе поднесем. Молодой малый, белесоватый и длинный, в синих узких портках и новых лаптях, снял шеи огромную вязку кренделей. Другой коренастый мужик вытащил жестяную кружку. Третий выворотил из-за пазухи вареную печенку с хорошей каравай. А четвертый, с черной бородой и огромными бровями, стал наливать вино, и первый стакан поднесли деду, который назов подошел к ним. — А этот малый с тобой, что ли? — мигнул черный на меня. — Так, работенку подыскивает. — Ведь вы с той расшивы? — «Оттоль!» и поманил меня к себе. «Седай!» Черный осмотрел меня с головы до ног и поднес вина. Я в ответ вынул из кармана около рубля меди и серебра, отсчитал полтинник и предложил поставить штоф от меня. «Вот, гляди, ребята, это все мое состояние. Пропьем, а уж потом вы меня в артель возьмите. Надо и лямку попробовать. Прямо говорить буду, деваться некуда. Работы никакой не знаю». служил в цирке, да пришлось уйти, а паспорт там остался. А на кой ляд он нам? Ну, что ж, ладно, айда с нами. На заре выходим. Мы пили, закусывали, разговаривали, принесли ещё штов и допили. Айда те на базар. Сейчас тебя обрядить надо. Конки брось, на липовую машину станем. Я ликовал, зашли в кабак, захватили ещё штов. Два каравая ситнева. продали на базаре за два рубля мои сапоги, купили анучи, три пары липовых лаптей и весьма любовно указали мне, как надо обуваться, заставив меня три раза разуться и обуться. И ах, как легко после тяжелой дороги от Вологды до Ярославля показались мне лапти, о чем я и сообщил бурлакам. Нога-то, как в трактире, я вот сроду не носил сапогов, утешил меня длинный малый. Дальше было хуже, Лямка — она лямка и есть. А типичный договор, который заключали бурлаки с судовладельцем, был нешуточный. При нанесении судна на мель или на каменистые грунты должны мы немедленно оное снимать и следовать вверх без промедления, и ежели где-либо встретятся мелководья, в таком случае погрузить нам кладь со значной расшивой его Щеплевского в купленные или нанятые хозяином Щеплевским пауски, за которым идти нам, куда от него приказано будет, с платою им на харчи каждому из нас по 15 копеек серебром в день. Сверх того, если с судном последует такое от потопа несчастье, что не будет никакой возможности оно его спасти, в таком случае обязаны мы со всевозможным старанием привести оно к берегу, воду из него отлить, кладь выгрузить на берег, на удобное и безопасное от воды и огня место. подмоченную пересушить, пересушенную же обратно погрузить в то или другое судно, исследовать до места назначения не требует от хозяина за то никакой себе прибавки сверх установленной по реестру ряды. От огня иметь нам крайнюю осторожность, а по тому и табаку отнюдь никому из нас на судне не курить. Но если лоцман из нас по какой-либо самонадёжности в попутный ветер Или в другом каком бы то ни было случае подвергнет судно от себя повреждению или совершенно гибели, то он и должен отвечать за свою вину по законам. Мы же, если не будем участвовать в его поступке, то за сие и отвечать нисколько не должны. От нападения воров и разбойников судно хозяина и его капитал не ослабно оберегать под опасением каждому из нас. Если кто из нас притворно захворает, в работе будет ленив или сварлив, или от работы отлучится или сбежит, или даже если что-либо хозяйское украдет, таковых от худых поступков и неповиновения, должны мы настоятельно удержать, к побегу с судна никого и ни в коем случае не допускать, а за неспособность и непослушание, волен он хозяин, нанимать на наш счет других, за украденные же кем-либо из нас у хозяина вещи, Должны мы платить нашей собственностью. По прибытии же нашим судным Щеплевского в город Рыбинск судно поставить, а припасы на нём пересуша убрать на показанное место, и тогда с хозяином или его доверенным ученить расчёт, и по получении себе обратно паспортов быть от работы и обязанности по сему свободными. Всю же вышеписанную работу на судне производить на наших харчах. покупку которых обязан он, хозяин Щеплевский, при судне иметь достаточное количество денег, которые в небытность свою при судне должен поручить вместо себя своему посланному, больных рабочих оставлять не иначе, как в городе, селе или деревне, или в каком-либо другом жилище, которых и отдать на руки начальнику или старшему того места, где будут оставлены, учинив с ними законный расчет. Конец цитаты. А со здоровьем почти у всех бурлаков были проблемы. Некто Вернадский писал в статье под названием Исследования о бурлаках. Самое несчастное положение бурлаков бывает во время болезни, которая посещает их нередко. Тяжёлая работа, не всегда хорошая пища и частые непогоды причиняют им страдания, редко уступающие простым средствам. Уже от одной лямки у бурлака на груди большей частью образуется темный рубец, как признак его трудов и усилий. Но кроме того, бурлаки часто страдают ревматизмом и другими простудными болезнями. Холера, до сих пор не прекратившаяся на Волге, тоже похищает много жертв из числа судорабочих. причиной болезней большей частью бывает не погода и то, что бурлаки из боязни требовали, чтобы оставлять на берегу больных, что и делалось. Их бросали часто без всякого пособия, вдали от жилья и людей. Задаточные деньги, взятые за болевшим и неотработанным до болезни, выскиваются при окончательном расчёте с артели. С больными, высаживаемыми на берег, почти никогда не делается расчёта. Если на их долю прочитается получить что-нибудь, то осуда хозяева обещают заплатить следующее: в конце пути по расчёту кому-нибудь из товарищей больного или же переслать прочитающие себе деньги по почте. И, разумеется, большей частью не исполняют ни того, ни другого. Если болезнь происходит просто от усталости, то больного держат на судне даже до двух недель. Если же больной не оправляется, то оставляют его в деревне или даже на берегу вдали от жилья и без всякого пособия, а на его место на счёт артели нанимается другой. Иногда судохозяева отсылают работника, даже ещё здорового, но измученного и плохо едящего, возвратив ему паспорт, как только он отработает свой задаток. В больницу отправляют только труднобольных. И то, если лазарет случится судно по пути, выбишимся же и сил, предоставляют отправиться домой, как знают. Выздоровевшие выходят из больницы в самом жалком виде, без гроша денег и без куска хлеба, так что на родину возвращаются совершенно нищими, питаясь по дороге милостыней. Конец цитаты. В городе на пристани В атаге действовали пусть и жестокие, но всё-таки законы. В лесу, вдали от жилья, прав был сильнейший. Неудивительно, что появилась поговорка: собака не тронь бурлака, бурлак сам собака. И вообще собачья тема была накрепко прописана в бурлацком бытовом фольклоре. За собачьей кричали бурлаки под конец смены, после чего судно приставало на ночь к берегу. и пересказывали страшные рассказы про собаку-барина, строго у помещика, державшего большую псарню. А наш герой об этом вспоминал. Сдержали, двинулись, качаясь и задыхаясь. В глазах потемнело, а встречное течение, сувыть, еще крутило посудину. — Федька, пуделя! — хрипел Костыга. И сзади меня чудный высокий тенор затянул громко и приказательно. — Белый пудель шаговит! Шаговит, шаговит, отозвалась на разные голоса в атага, и я тоже с ней. И установившись в такт шага, утопая в песке, мы уже пели чёрного пуделя. Чёрный пудель шаговит, шаговит, чёрный пудель шаговит, шаговит, и пели, пока не побороли встречное течение. Впоследствии Владимир Алексеевич пытался выяснить, а причём здесь пудель-то? Но у него, конечно, ничего не вышло. Так и с коней веки веченские пудели пели. Уж очень наподручно. Белый рванешь, черный устроишься, и пойдешь, и пойдешь, и все под ногу. Так, но меня интересует самое слово «пудель». Почему именно «пудель», а не «легашний», «мордашний», «волкодав»? Потому что мордаши медведи рвут за причинное место. Волкодавы волков давят. У нашего барина такая охота была. То собаки... А это пудель. Да ведь пудель тоже собака, говорю. Как? А ну-ка, скажи ещё, я не дослушал. Повторил старику, что пудель это собака, порода такая. Оживился старик, задёргался весь и говорит: "Врёшь ты всё. Наша песня исконная, родная. А ты капсу применяешь, грех тебе. Что ты, Алёша, на всякий случай Елировский представлялся чужим именем? Ты заливаешь. Как это песня и пёс?" — сказал Костыга. — Но меня выручил Улан и доказал, что пудель — собака. И уж очень грустил Кузьмич. Вот он грех-то. Как нечистый ты запутал. Про пса смердящего пели, а не знали. Потом встрепенулся. Грешь ты все. И зашамкал, помня мотив, белый пудель шаговит. А у Гелировского тем временем возник новый проект. Владимир сдружился с бурлаком Костыгой, И они решили организовать разбойничью станицу. Сразу же по прибытии в пункт назначения, город Рыбинск,